Эти кошачьи глаза кажутся мне невероятно привлекательными. Интересно, они действительно использовали кошачью ДНК для их изготовления? В смысле, присоединили кошачью ДНК к нашей? Я не имела бы ничего против того, чтобы стать немного кошкой. «Я не думаю, что это действительно кошачья ДНК», — ответил я. «Нас не хватает других важных кошачьих признаков». Джесси снова села прямо.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 «Я говорю с голосом, который звучит в моей голове», — пояснила она. «Хорошее имя ты ему придумала». «А как ты назвал свой?» «Задница», — Джесси кивнула. «Тоже звучит неплохо». «Ладно, сука говорит мне, что сейчас четыре часа дня с небольшим. У нас остается еще два часа до обеда. Соображаешь, что это означает?» «Не знаю, не знаю. Хотя мне кажется, что четыре раза...»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 Что касается меня, то я точно знаю, что меня сделали куда менее привлекательным, чем я был в годы зеленой юности. Зато ваш цвет сейчас точь-в-точь точь соответствует зеленой юности. Не остался в долгу Гарри. И даже если мы исключим нашего Фому неверующего... Примечание. Томас — англоязычная форма древнееврейского имени Фома. Фома неверующий, один из двенадцати апостолов, — не поверивший в воскресение Христа до тех пор, пока не прикоснулся к его ранам. Конец примечания. «Сейчас вернусь к себе, встану перед зеркалом и буду плакать», — перебил его Томас. «Все равно не может быть, чтобы все возродились в своем прежнем виде. Могу вас уверить, что я в двадцать лет не был настолько хорош. Я был жирным, со множеством прыщей и уже начинал лысеть».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 «Только не говорите, что вас это беспокоит», — усмехнулся Аллан. «Есть немного», — сознался Гарри. «Хотя результат мне нравится. Но когда кто-то дарит мне лошадь, то я внимательно смотрю ее зубы. Почему мы настолько красивы?» «Хорошие гены», — сказал Аллан. «Несомненно», — согласился Гарри. «Но чьи?» «Наши?»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 «Конфетка», — сообщила после всех Сьюзан. «Очевидно, я единственная, кто по-дружески относится к своему мозга-другу». «Наверное, дело в том, что вы единственная, кого не тревожит голос, внезапно раздающийся у вас в черепе», — ответил Аллан. «Но я не закончил излагать свою гипотезу. Внезапное глубокое омоложение, крупномасштабные физические, если можно так выразиться, технические изменения —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 вы подчиняетесь правилам и порядкам, которыми руководствуются силы самообороны колоний. Вы обрели новые тела, а вместе с ними получите и новые обязанности. Не сомневаюсь, что вы ломаете головы по поводу того, на что способны ваши новые тела, какие нагрузки они могут переносить и как вам придется использовать их в ходе службы в силах самообороны колоний.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 сообщил подполковник Хигги. «Через два года четыреста из вас будут мертвы». Хигги снова стоял перед заполненным залом театр. На сей раз за его спиной имелся фон. Позади плыла «Бета-компаса-3» — массивный шар мраморной расцветки с расплывчатыми голубыми, белыми, зелеными и коричневыми пятнами. «Но мы все игнорировали это зрелище», полностью сосредоточив внимание на подполковнике. Да и как могло быть иначе? Во-первых, он ошеломил нас своей статистикой. А во-вторых, нас созвали сюда в шесть утра, когда большинство еще пошатывались после ночи свободы, которая, по нашим предположениям, должна была оказаться последней. В течение третьего года, продолжал он, умрут еще сто человек. Еще сто пятьдесят за четвертые и пятый годы. По истечении десяти лет? Да, новобранцы, наиболее вероятно, что вы будете служить все десять лет. Семьсот пятьдесят человек из вас погибнут, исполняя свой воинский долг. То есть трех четвертей уже не будет на свете. Так говорит статистика, собранная не за последние десять или двадцать лет, а за все двести с лишним лет существования и активных действий сил самообороны колоний. В огромном зале стояла гробовая тишина. «Я знаю, что вы сейчас думаете, потому что думал точно так же, когда находился на вашем месте», — продолжал подполковник Хигги. «Вы думаете, что, черт возьми, я здесь делаю? Этот парень говорит, что через десять лет я буду мертв. Но припомните-ка, что дома вы, скорее всего, тоже умерли бы через десять лет, но умерли бы хилыми стариками»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 подготовка планет, имеющих аборигенное население, для колонизации людьми. В качестве солдат сил самообороны колоний вам придется выполнять все эти обязанности. Это нелегкая работа. Это непростая работа. Это вовсе не чистая работа, с какой стороны ни посмотри. Но ее нужно выполнять. Она необходима для выживания человечества, и мы потребуем от вас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 чтобы мы так и оставались все теми же верными старыми пердунами, куда бы нас ни забросило и что бы с нами ни случилось. Будь свидетельницей, Вселенная. Я вытянул руку. Все остальные положили свои ладони поверх моей. «Господи!» — воскликнула Сьюзен, опустив ладонь поверх всех остальных рук. «Ну вот и я расхныкалась. Это пройдет. — проникновенно произнес Аллан. Сьюзан легонько стукнула его свободной рукой. «Так мы простояли столько времени, сколько смогли».